Пролог. 12 октября. Джина Кейн удобно уселась в своем кресле у окна самолета. Похоже, Бог услышал ее последнюю молитву. Дверь воздушного лайнера уже закрывалась, и стюардессы начинали приготовление к взлету. А значит, средняя из трех кресел на ее стороне ряда так и осталась незанятым. И будет пустовать на протяжении всех 16 часов, который займет беспосадочный перелет из Гонконга в аэропорт имени Джона Кеннеди, в Нью-Йорке. Повезло ей также и с пассажиром, сидящим по другую сторону незанятого кресла. Едва пристегнув ремни, он принял две таблетки амбиена, быстродействующего снотворного средства, так что его глаза уже были закрыты, и следующие 8 часов он будет спать. Вот и хорошо. Джинни хотелось спокойно поразмыслить, а не вести светскую беседу, болтая о всякой ерунде. К этому путешествию ее родители готовились целый год, и оба они горели энтузиазмом, когда позвонили ей, чтобы сообщить, что они уже внесли задаток и твердо решили отправиться в путь. Джина помнила, как ее мать сказала тогда. Они с отцом часто повторяли эту фразу. Мы хотим сделать это до того, как станем слишком старыми для таких вещей. Сама мысль о том, что кто-то из них станет старым, казалась ей тогда такой дикой так не вяжущейся с их образом жизни. Оба они были фанатами активного отдыха на природе и вечно занимались пешим туризмом, гуляли и катались на велосипедах. Но во время очередного ежегодного медосмотра врач матери обнаружил у нее патологию. К ужасу их троих, матери, отца и самой Джины, это оказалось неоперабельно злокачественной опухолью. И ее мать, только что казавшаяся воплощением здоровья, сгорела за какие-то четыре месяца. Когда заупокойная служба и похороны остались позади, отец снова заговорил о запланированном ими с матерью путешествии. — Я все отменю, — сказал он. — Ведь когда я увижу остальные супружеские пары из нашего клуба, любители пешего туризма, мне станет тяжело и тоскливо, и я просто не смогу сделать этого в одиночку без нее. Джина тогда приняла решение сразу. «Нет, папа, ты отправишься в это путешествие, и отправишься не один. Я еду с тобой». Они провели 10 дней, ходя по горам Непала от одной деревни к другой. Потом, прилетев вместе с ней в Гонконг, он сел на самолет, летящий прямым рейсом до Майами. Тогда ей было легко сразу принять правильное решение, понять, что надо делать. Ее отец получил огромное удовольствие от похода по горным непальским деревням. И она тоже и ни разу не пожалела о своем решении отправиться с отцом в Непал. Но куда девалась эта ее способность принимать решения и действовать, когда речь заходила о Теде? Он был таким хорошим парнем, и им обоим было по 32. Он был абсолютно уверен, что она именно та женщина, вместе с которой он желает прожить всю жизнь. Хотя его и расстроило, что им предстоит так надолго расстаться, Он поддержал ее решение отправиться в Непал вместе с отцом. На первом месте всегда должна стоять семья. Он повторял ей эту максимум много раз, когда они вместе ездили на встречи с ошарашивающим своей многочисленностью сонмом его родни. «Она размышляет уже столько времени», – подумала с ей, но нисколько не приблизилась к пониманию того, что именно ответить Теду. «Он имеет право знать, куда идут их отношения». «До каких же пор я буду повторять? Мне просто нужно еще немного времени». Как всегда, когда она начинала об этом думать, ее размышления зашли в тупик. Желая во что бы то ни стало отвлечься, она открыла свой iPad и ввела пароль электронной почты. Экран сразу же заполнился перечнем непрочитанных входящих писем. Всего их было 94. Нажав на несколько клавиш, она сгруппировала эти письма по именам отправителей. Среди них не оказалось ответного электронного письма от того или той, кто носил имя Си Райан. Удивленная и разочарованная, она нажала на «Написать письмо», ввела адрес почты человека по имени Си и начала писать. «Привет, Си! Надеюсь, вы получили электронное письмо, которое я отправила 10 дней назад. Мне было бы очень интересно услышать ваш рассказ про то, что вы имели в виду, написав мне, что с вами случилось нечто ужасное. «Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее». «С наилучшими пожеланиями, Джина». Прежде чем нажать на «Отправить», она добавила к подписи номер своего телефона. Из всех остальных писем она открыла только письмо Теда. Наверняка в нем он написал, что заказал для них двоих столик, чтобы встретиться за ужином в ресторане и поговорить, подумала она. И испытала одновременно облегчение и разочарование когда прочитала то, что он действительно написал. «Привет, Джина. Я считал дни до того момента, когда смогу увидеть тебя вновь. Но, к моему великому сожалению, в ближайшее время мне придется продолжать их считать. Сегодня вечером я улетаю в командировку, связанную с осуществлением специального проекта, руководить которым мне поручил наш банк. И пробуду в Лос-Анджелесе по меньшей мере неделю». У меня нет слов, чтобы вырезать, как сильно огорчен. Обещаю все наверстать и загладить свою вину, когда вернусь. Завтра позвоню. Очень тебя люблю, Тед». По системе оповещения прозвучало объявление о том, что разрешение на взлет получено, и пассажиры должны выключить все свои электронные устройства. Джина закрыла айпад, зевнула и, прислонив к стенке салона подушку, положила на нее голову. «Мысль об электронном письме» которое она получила 10 дней назад, том самом, из-за которого ее жизнь скоро окажется под угрозой, не выходила у нее из головы, пока она мало-помалу не погрузилась в сон.